Андрей Анатольевич Федин. Таких не берут в космонавты. Часть 1. Глава 1. Василий, вставай. Мама и папа уже ушли. «Ты снова не услышал, будильник?» Смутно знакомый женский голос звучал, будто бы рядом со мной. «Звонкий?» «По-русски говорит», — подумал я. Открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. Прикрыл глаза руками, в том числе и левой рукой, той самой рукой, которую парализовала в прошлом июле после второго инсульта. Я увидел над собой темное пятно на фоне белого потолка. Моргнул, убрал с глаз пелену. Пятно превратилось в женское лицо. Симпатичное, острые скулы, курносый нос, слегка раскосые карие глаза, заплетенные в две косы русые волосы, похожая на крохотную вмятину ямочка на подбородке. Иришка Лукина. Вспомнил я имя этой девчонки. Точнее, я вспомнил имя своей двоюродной сестры, на которую походила эта новая русскоговорящая сиделка. Именно такой, юный, с двумя тощими косичками, я и запомнил Лукину. «Василий!» — выдохнула сиделка. «Вставай, иди умываться, я уже разогрела завтрак». «Девица!» — выглядела она лет на шестнадцать-семнадцать. Пару секунд с интересом разглядывало мое лицо, словно лежавший на койке наполовину парализованный 70-летний мужчина показался ей интересным зрелищем. Проснулся? Молодец! Голова сиделки исчезла, я увидел над собой незнакомый потолок, вовсе не тот, который раньше был в моей палате. Почувствовал слабый запах дешевых женских духов и из детства знакомый аромат, жаренный на растительном масле картошки. Чуть приподнял голову, ощутил легкое головокружение. Увидел неплотно прикрытое оранжевой шторой окно, не похожее на окно в моей палате. За окном разглядел украшенные шапками снега ветви дерева и затянутое серыми облаками небо. Повернул голову, увидел стены, оклеенные тонкими светло-бежевыми обоями, из-под которых местами проступали газетные заголовки. Обнаружил, что лежу на старинной металлической кровати, пружины подо мной скрипнули. Комнатушка мне показалась крохотной, раз в пять, а то в семь меньше моей прошлой палаты в Гейдельбергской клинике. Я напряг память но так и не сообразил, куда, зачем и почему меня перевели. Подумал, хорошо, что очнулся не в морге. Я вспомнил, что вчера перед сном у меня побаливала голова, будто перед очередным инсультом. При помощи Эммы, виртуального помощника, я озвучил свои жалобы улыбчивой сиделки. Мне сделали укол. Что случилось потом? Я снова пошевелил левой рукой. Она послушно ожила, будто и не пролежала без движения полтора года, появилась у меня перед глазами. Я повертел кистью, поднес к своему лицу обе руки, заслонил ими яркий прямоугольник окна. Вскинул от удивления брови, потому что хорошо рассмотрел свои руки. Разглядел на них гладкую кожу, желтоватые мозоли на костяшках. Длинные тонкие пальцы, большие, розоватые, закругленные ногтевые пластины. Отметил, что руки слушались моих команд идеально, даже левая. Но выглядели они странно, обе. Словно в клинике Гейдельберга мне омолодили предплечья и кисть рук как минимум на шесть десятков лет. Мысленно спросил «Эмма, что случилось?» «Где я нахожусь?» «Здравствуйте, господин Шульц!» — это звалась Эмма. «Рада вас снова слышать!» «К моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь виртуальный помощник. Я обеспечиваю вам доступ в глобальную систему компьютерных сетей и доступ к терминалу диспетчерской клиники города Гейдельберг» но я не взаимодействую с окружающим вас, господин Шульц, миром. У меня нет доступа к камерам наблюдения. Приятный бархатистый голос Эммы прозвучал у меня в голове, привычно, буднично. Беседы с Эммой уже девять месяцев были моим главным развлечением с тех пор, как мне в голову вживили чип для работы с интернетом. Я улыбнулся, снова взглянул на свои руки. Я «Тоже рад тебя услышать, Эмма. Особенно сейчас, потому что нахожусь в растерянности из-за внезапной смены обстановки. Пока не понимаю, что произошло. Кстати, почему мы сегодня говорим по-русски? Это новая установка врачей?» «Я ответил вам на том языке, на котором вы задали мне вопрос, господин Шульц. Если желаете, перейдем в сегодняшнем общении на немецкий язык». «Мне сменить голосовой режим, господин Шульц? Подтвердите запрос!» «Нет, не нужно. Давненько я не разговаривал на русском. Да и обстановка вокруг меня сейчас совсем как в детстве. Пока не понимаю смысл новой терапии, но она явно помогает. Я свободно действую обеими руками. Впервые за полгода». «Это очень хорошо, господин Шульц!» С показной радостью в голосе ответила Эмма. «Я рада за вас. Мне сделать вызов на терминал клиники, отправить запрос в почту вашему лечащему врачу или вывести на экран свежий выпуск новостей?» Я повертел головой. Пробежался глазами по обоям. Те выглядели не новыми будто их нарочно затерли и состарили для придания обстановке комнаты нужной атмосферы. Нашел взглядом на стене полки с книгами, старыми, советских времен, с надписями на русском языке. Снова взглянул на штору, на окно и на металлическое из ножей кровати. «Погоди, Эмма», — сказал я, — «не вижу здесь монитор, куда они его спрятали». «К моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Это я уже понял». Я вздохнул. Снова просканировал комнату взглядом. Кровать, чуть покосившийся шкаф за изголовьем кровати, полки с книгами, условно белый потолок и оклеенные обоями стены. Больше я ничего не нашел. Ни медицинского оборудования, ни монитора или телевизора, ни кондиционера. «Эмма, включи монитор», — попросил я. «Может, тогда я его найду, по звуку». «Что вам показать, господин Шульц?» «Все равно. Новости включи. Дойче Велле. В прямом эфире». «Сделаю, господин Шульц». Я затаил дыхание, прислушался. Услышал чириканье птиц за окном, различил позвякивание посуды, будто бы доносившееся из соседней комнаты. Почувствовал, как спокойно стучало в груди сердце. «Эмма, я жду». «Господин Шульц, я включил новостную сводку», — отозвалась Эмма. «Дойч Вайла, как вы просили». Я снова сосредоточил внимание на слухе, различил все то же пение птиц и шорохи в соседней комнате. «Не слышу», — сказал я, — «и не вижу». Меня оставили без монитора. С какой стати? Дернул головой, мои волосы потерлись о наволочку. «Эмма, отправь сигнал медперсоналу. Экстренны. Пусть объяснят мне, наконец, что происходит». «Готово, господин Шульц». Я сбросила вызов на пульт диспетчера клиники. «Спасибо, Эмма». Я зевнул. Отметил, что мне увеличили дозу обезболивающего, потому что сегодня у меня ничего не болело. под забытое ощущение. При этом сознание не туманилось, рассуждал я вполне здраво и незаторможенно. Работники клиники откликнулись на мой вызов оперативно. Уже через минуту я услышал шаги и будто бы поскрипывание деревянного паркета или половиц. Память опознала их, я часто слышал такие звуки в детстве. «Василий, ты почему лежишь? Мы с тобой в школу опоздаем!» Я невольно улыбнулся. Голос новой сиделки снова напомнил мне о моей двоюродной сестре Иришке Лукиной. Как походило на Иришкино лицо и лицо сиделки. Я снова увидел его на фоне потолка и чуть заметно покачивающихся штор. Сиделка подперла бока кулаками. Я не вспомнил, делала ли так моя двоюродная сестра. В последний раз видел ее больше шестидесяти лет назад. Девица явно злилась. Она тряхнула непокрытой головой, косы хлестнули ее по плечам. «Василий, вставай!» — потребовала сиделка. «Сегодня классный час. Я веду политинформацию». Я взглянул на странный наряд девицы, видавшей виды цветастый халат, будто доставшийся ей в наследство от прабабки. Но фигура сиделки в нем выглядела неплохо. Я снова отметил, что девице явно не исполнилось восемнадцать лет. «Подозрительно знакома она выглядит», — мысленно произнес я. «Не моя ли это родственница?» «Эмма, поищи в интернете информацию об Ирине Викторовне Лукиной, 49-го или 48-го года рождения. Меня интересует, есть ли у нее внучки и правнучки». «Сделала», — оповестила меня Эмма. «Господин Шульц, я вывела на экран все сайты, где упоминалась Ирина Викторовна Лукина». Ирина Викторовна Лукина, 1949 года рождения. «Стоп!» — скомандовал я. «На какой экран, Эмма? Где ты видишь в этой комнате экраны?» «Господин Шульц, напоминаю вам, что я всего лишь виртуальный помощник». «Стоп! Я помню, Эмма. Озвучь мне информацию, максимально подходящую под ответ на мой запрос». Я увидел, как сиделка всплеснула руками. «Ах так!» — сказала она. «Ты издеваешься надо мной? Ладно». Девица резко развернулась и скрылась из поля моего зрения. Я слышал удаляющиеся шорохи ее шагов. Почувствовал, как заурчало у меня в животе. Так мой желудок среагировал на витавший в комнате аромат жареного картофеля. «Господин Шульц, я нашла упоминание о тринадцати Ирина Хлукиных 1949 года рождения». И о девяти Иринах Лукиных 1948 года. «Город Кировозаводск», — подсказал я. «Она там родилась». «Упоминание города Кировозаводска есть только в одном случае». «Прекрасно. Озвучь». «Ирина Викторовна Лукина родилась 25 декабря 1948 года в СССР в городе Кировозаводск». Умерла 1 мая 2015 года в Российской Федерации в городе Нижний Новгород. «Умерла», — повторил я, — «не знал об этом. Впрочем, кто бы мне об этом сообщил? Давай дальше, Эмма, без ненужных подробностей. Сколько у нее было детей? Что там с внуками? Точнее, с внучками и с правнучками. Только кратенько». «Конечно, господин Шульц». У этой Ирины Лукиной было два сына, от двух разных мужей. Внучек и правнучек нет. И не было. Сейчас живы пятеро ее внуков и восемь правнуков. Младшему из них исполнилось... Стоп. Ни одной девочки. Ни одной, господин Шульц. Согласно информации, опубликованной в Глобальной системе компьютерных сетей. «Странно», — сказал я. «Бывают же такие совпадения». Я снова услышал шаги. Повернул голову в тот самый момент, когда рядом с кроватью вновь появилась наряженная в пестрый халат молоденькая сиделка. Заметил взмах ее руки и блеск граненого стакана. Почувствовал, как мне на грудь обрушился обжигающий поток холода. Воскликнул «Шайзе!» Взмахнул руками и сел на кровати. Сам без посторонней помощи. Ощутил, как холодная вода потекла по животу в трусы. Тут же сдвинулся в сторону, подальше от мокрого пятна на простыне. Пошевелил обеими ногами. Заорал. «Ты что творишь, дура?» «Сам дурак», — огрызнулась сиделка. «Я тебе не мамочка, по часу тебя будить не намерена. И в школу из-за тебя опаздывать не собираюсь. Подумаешь, избалованный московский мальчик. Я тебе не нянька». «Понял меня». Сиделка топнула ногой, резко развернулась и ринулась к выходу из комнаты. В дверном проеме она задержалась. Оглянулась на меня и заявила. «Завтрак на столе. Скоро остынет. Будешь есть холодную картошку и запивать ее холодным чаем. Если не поторопишься, заново я ничего греть не собираюсь. Сколько угодно жалуйся моим родителям. Понял меня». Девица ушла. Я проводил ее растерянным взглядом, почти не уловил смысл ее слов, потому что все еще пребывал в шоке от случившегося. Я сидел на кровати, причем сел самостоятельно впервые за полтора года. Я отбросил в сторону одеяло посмотрел на свои ноги. Моргнул, картина перед глазами не изменилась. Вместо привычных тощих стариковских ног с острыми коленями я видел сейчас мускулистые ляжки с гладкой кожей. «Эмма, что происходит?» — спросил я. «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос», — прозвучал у меня в голове голос виртуальной помощницы. Я прикоснулся к своей ноге, к левой, которую не чувствовал с прошлого июля, после инсульта. Ущипнул ее ощутил боль, вполне реальную, неприятную. «Эмма, скажи мне, как отличить сон от реальности?» «Доказанного способа не существует», — сказала Эмма. «Но я перечислю вам, господин Шульц, некоторые советы, которые встречаются в интернете чаще других. Вы готовы?» «Давай, выкладывай». Я посмотрел на ноги. Мышцы на них не выглядели атрофированными. Напротив, они показались мне хорошо развитыми, как у бегуна. Увидел на пальцах ног аккуратные розоватые ногти, не покрытые похожими на мозоли желтоватыми наростами. «Чаще всего советуют, — сказала Эмма, — следить за временем». «Это как?» «Господин Шульц, посмотрите несколько раз на часы. Если вы все время видите разное время, вы находитесь во сне». я повертел головой часов на стенах поблизости от себя не заметил какие еще есть варианты попытайтесь не дышать закройте рот зажмите нос задержите дыхание если почувствуете непреодолимое желание вдохнуть вы находитесь в реальности я тут же надул щеки зажал нос между пальцев уже скоро ощутил то самое непреодолимое желание о котором говорила эмма снова задышалась Спросил. «Что еще?» советуют понаблюдать за обстановкой», — сказала Эмма. «Следите за вывесками на магазинах. Если на вывеске написано «Хлеб», то во сне эта надпись вскоре сменится на другую. На мясо, к примеру». Я осторожно спустил с кровати ноги, прикоснулся ступнями к лежавшей на полу ковровой дорожке. Не ощутил дрожи в коленях но все же вцепился рукой в металлическое изголовье кровати. Встал на ноги. Комната слегка изменилась, когда я взглянул на нее с другого ракурса. Я отметил, что она больше, чем мне показалось сначала, потому что шкаф стоял не у стены, а делил комнату на две неравные части. Обнаруженная мною вторая часть комнаты была меньше той, где я проснулся. Там тоже стояла металлическая антикварная кровать и еще один стол. На стене я заметил прямоугольное ростовое зеркало. Первый шаг я сделал неуверенно. Ноги не дрогнули, лишь пошатнулась металлическое изголовье кровати, за которое я держался. Я замер посреди узкого прохода между стеной и кроватью. Убедился, что стою уверенно, и лишь тогда выпустил опору. Отметил, пол подо мной не пошатнулся. Я сделал осторожный шаг в направлении меньшей части, разделённой шкафом комнаты. Услышал скрип под ногами. К зеркалу я подошёл уже уверенно, даже увереннее, чем ходил полтора года назад, до свалившего меня в больничную койку инсульта. Замер на месте. Посмотрел на отражавшегося в зеркале хмурого парня очень похожего на меня в юности. В зеркале я выглядел высоким, с хорошей осанкой, уже со следами бритья на щеках. Темно-карие, почти черные, миндалевидные глаза, небольшой прямой нос с горбинкой, плотно сжатые губы. Заметил, что у моего отражения густые, черные, слегка вьющиеся волосы, без залысин и без признаков седины. Пригладил прическу. Парень в зеркале повторил мой жест. Я внимательно осмотрел в зеркальном отражении свою мускулатуру. Вместо привычных складок на животе заметил хорошо различимые под тонкой кожей кубики пресса. Напряг мышцы, будто сейчас стоял на подмостках соревнования для культуристов. Взглянул на свои бицепсы и трицепсы. Хмыкнул, качнул головой вспомнил что в старших классах школы я считал себя едва ли не советской копией древнегреческого геракла да и в армии выделялся среди сослуживцев крепким телосложением но в зеркале я сейчас разглядывал всего лишь неплохо сложенного худощавого юнца стройного с рельефной но отнюдь не с богатырской мускулатурой не арнольд шварценегер подумал я но и не задохлик «Эмма, какой сейчас год?» — спросил я. Чуть подтянул трусы, полосатые, широкие, длиной до середины бедра. Рассматривал их не на себе, а на отражавшемся в зеркале молодом парне, очень похожем на меня шестнадцатилетнего. «Сейчас 17 января 2026 года», — ответила Эмма. «Ты уверена в этом?» «Конечно, господин Шульц, я в этом уверена». Уложенный елочкой паркет подо мной снова скрипнул. Теперь я не сомневался, что скрипел именно паркет. Увидел его около стены, где не было половика. Я медленно, но вполне уверенно направился к выходу из комнаты. Вошел в тот самый дверной проем, за которым скрылась моя новая сиделка. Увидел напротив вход в еще одну узкую комнату свернул влево и очутился в комнате побольше, похожей на гостиную. Заметил там старомодный диван пианино, окруженный с турьями стол, большой аквариум и сервант с заставленными посудой полками, скользнул взглядом повисевшим на стенах в взолоченных деревянных рамах, портретом. Смотревшие на меня с черно-белых фотопортретов люди выглядели знакомыми, как из само расположенияие портретов как и обстановка в комнате. Я взглянул на аквариум, в голове мелькнула странная фраза «Барбусы снова сдохли». Отметил, что нахожусь в частной квартире или в точной ее копии. Почувствовал застарелый запах табачного дыма, его не скрыл даже аромат жареного картофеля. Прошел мимо дивана через комнату, свернул вправо на кухню ухонька оказалась крохотной не больше шести квадратных метров, как я и ожидал. Я пробежался взглядом по кухонной мебели, по старинному холодильнику, задержал взгляд на лице сидевший за столом девицы, спросил: какой сейчас год?